Глава двадцать шестая. Оазис. Выйдя из бункера, бочка вздохнул с заметным облегчением. Военные проводили нас взглядами до ворот, но спрашивать ни о чем не стали. Минут десять размеренного шага, и мы взошли на пригорок, за которым показалась широкая бетонная, вкопанная в землю труба. «Пройдем через нее», — сказал Эд. «Там должно быть чисто. Не хочется мозолить глаза военным». Вдруг они захотят за нами проследить. А этими тропами они не ходят с тех пор, как нескольких парней из их отряда разодрала небольшая стая снорков. Мутантов давно убили сталкеры, но дурная слава у этих тропок осталась. И давняя трагедия сейчас сыграет нам на руку. «Надеюсь, не нарвемся на зомбированных», — выразил свои опасения бочка «Они тут до сих пор пачками бродят» все лезут из туннелей под чертовым дятлом. «Прибор называется установкой Кайманова», — поправил сталкер Док. «Да хоть чертом лысым!» — махнул рукой Бочка. «Я не желаю попасть в засаду этих кашеголовых. Но на крайний случай у нас же есть оружие. Просочимся как-нибудь. Тихо и осторожно, огородами. Я отлично знаю эти тропы», — успокоил его Эд. «А вообще, пока с нами док, мы в относительной безопасности, не так ли?» И сталкер выжидающе посмотрел на доктора. но чисто теоретически, с любой живой тварью можно договориться, если у нее есть мозг», — как-то неуверенно протянул эскулап. «Проблема в том, что у сталкеров, попавших под излучение, многие части мозга, отвечающие за личность, напрочь спекаются под действием аномальных волн». «Это во мне ожившие трупы, до определенного момента умеющие мыслить. Они тупее псевдоплоти, прости меня, зона. Но при том, моторные функции у них в достаточной мере развиты, чтобы задеть нас случайным выстрелом. В общем, я бы не хотел с ними повстречаться, потому как самое страшное существо в зоне – это неизменно человек, пусть даже и с отсутствующими участками головного мозга». «Я бы сказал, не даже, а особенно», чуть ли не воодушевленно поддержал доктора Бочка. «Лично я знаю парочку таких личностей». «Вы лично знакомы с зомбированными?» простодушно удивился док. «Конечно», рассмеялся сталкер. «Но зомбирует их не выжигатель мозгов, а разбодяженный техническим спиртом коньяк бармена». Доктор улыбнулся, но развивать эту тему не стал. «Мы углубились в полутьму трубы», и вскоре вышли кузенькой заросшей аномальным горошком тропки фон зашкаливает констатировал расстроенный эд горошек всегда огибает горячие пятна предлагаю аккуратно пройти по полю на основную дорогу док как говорится ваш выход я не рискну вести нас по траве а вы чувствуете аномалии лучше других Доктор кивнул головой и уверенно ступил в жухлую приземистую растительность янтаря. Закрыв глаза и останавливаясь ненадолго на сомнительных участках, он уверенно вел нас с десяток метров, пока трава не кончилась и мы не вышли на извилистую проселочную дорогу. «Все, мой друг, я пока пас», — повернулся доктор к Эдику. Руки его дрожали, словно от сильного перенапряжения. «Дальше сам». «Мана кончилась», – шепнул мне на ухо восхищенный мут. «Док тратит очень много сил на такие фокусы, но зато чутью его ни разу не подвело». «Нам ровно до того пролеска указал в сторону деревьев Эд. «Пройдем по тропке вдоль него, и мы у входа на армейские склады, именно там нас ожидает группа». Растрескавшееся глинистое полотно дороги вблизи оказалось испещренным множеством светящихся точек. Словно в прогалах грунта застряли стайки светлячков. «Что это за хрень?» — высказал вслух мои собственные мысли всегда прямолинейный бочка. «Похоже на аномалию или споры какого-то растения», — перебирал варианты Эд. «Док, вы не в курсе, что это?» «Ну, я, как и прочие, не все ведущ». «Данный экземпляр я встречаю впервые», — признался доктор, и в его взоре моментально зажглись искры азарта. «Эдуард, будьте любезны, киньте болт». Эд, отойдя на максимально большое расстояние, выполнил просьбу доктора. Ржавая железяка с глухим звоном упала в скопление светящихся горошин, и вверх тут же взметнулось облако мелкой сияющей пыли. «Думаю, неизвестный объект имеет органическую природу», задумчиво произнес доктор и выудил из кармана КПК. «Нужно дать наводку Сахарову, пока мы на янтаре. Ближе подходить не советую. Похоже, это живое создание дает споры, потенциально представляющие опасность для человеческих организмов». «Обогнув аномальный участок по обочине», Мы вышли к зеленому, залитому полуденным солнцем лесу. «Неожиданно», — удивился Эд. «Я уже привык к вечной осени зоны, а тут все цветет и пахнет». «Красота!» — восхитился Бочка. «Года два не видал такой солнечной погоды, да и сочной зеленой листвы тоже. А витамин Д вы принимаете?» — обеспокоенно взглянул на сталкера Док. «Ну, естественно», — широкое скуластое лицо бочки сохраняло самое серьезное выражение. «Только и думаю, болтаясь как фантик на веревке между радиоактивными кучами, как бы потратить все кровно заработанное на бады. Ночами не сплю». «Но ты бочка и хам», — насупился Эд. «Ничего, ничего», — успокоил проводника доктор. «С первым же переломом ко мне обратиться». Тогда и побеседуем еще разок о важной роли витаминов в сталкерской жизни док а вообще что это за место перевел тему мут на более насущную замедляя шаг оно как-то связано с теми спорами на дороге все возможно задумался доктор оглядываясь по сторонам на всякий случай призываю всех быть аккуратными и смотреть под ноги но признаюсь честно я тут опасности не ощущаю как раз наоборот Редкое место в зоне вызывает в моей душе подобное умиротворение. «Может, где сон-трава разрослась?» – задергал носом бочка. «Никто не чует ее сладковатую вонь». Эд с мутом дружно замотали головами, а доктор, присев на корточки сделал фото для Сахарова. «Мне вдруг тоже захотелось рассмотреть поближе, а может даже запечатлеть на память свежие, звенящие на ветру побеги неизвестной травы». Мелкие, как копеечные монеты, листочки трепетали на ветру, создавая тихий шелест. Выудив из кармана ПДА, я сфотографировал это необычное, даже странное по меркам зоны места. «Думаю, здесь потихоньку образуется новая экосистема», — ответил док, разглядывая причудливые резные стволы ближних деревьев. «Немного локальная, замкнутая, но вполне интересная для изучения». «Ее растения немного отличаются от общепривычных стандартов. Взять хотя бы эти молодые березки». Оттянув податливую веточку вниз, доктор продемонстрировал нам форму ее листьев. Серповидную, округлую, совсем не похожую ни на одно из растений, что я видел. «Фигасия!» – пробосил бочка, бесстрашно щупая голыми пальцами сочный салатовый лист. «Как резиновый!» Растянув его в стороны, сталкер попытался разорвать листок пополам, но к радости дока ничего у бочки не вышло. Крепкий и упругий, больше похож на латекс. «Вот видите», — ликующе произнес доктор, «зона — это не только опасности, радиация и смерть, но и новая жизнь в разнообразных, иногда непривычных, но абсолютно невраждебных для людей формах». Вы наблюдаете рождение настоящего оазиса среди искаженной нечистотами пустоты. Это добрый знак. Мы шли вдоль опушки, пахнущей цветами и зеленью, жадно впитывая это нежданное благоухание, наставшей в зоне весны. Тихий влажный шелест, покрытый росой травы. Жужжание комаров. Все казалось таким близким и одновременно нереальным. Всего 20-30 метров живого, благоухающего оазиса среди затхлости и серости зоны напомнили нам о мире, который мы оставили далеко за периметром, за семью печатями ностальгической тоски. Сознание отказывалось верить в эту хрупкую близость настоящей жизни, наполненной стрекотанием насекомых и ароматами трав. Цветение среди вечного мрака мертвой, выжженной выбросами земли. «Почти уверен, что это место является палестинкой», — услышал я голос Дока и вынырнул из раздумий. «Более того, предполагаю, что скоро ветер разнесет те споры, что мы встретили на дороге, по всей зоне. Возможно, это попытка природы к самоисцелению. Если так, то мы наблюдаем исторический момент, процесс, в который людям не стоит вмешиваться. Природа стремится к равновесию». — ответил ему Муд. — Возможно, когда-нибудь зона преобразится. Просто чтобы получить что-то грандиозное, ей для начала приходится уничтожать все старое и отжившее. А, док, что вам ветер зоны шепчет? — Думаю, отчасти вы правы, мой друг. Каждую осень наступает увядание, тление и распад. Все вокруг искажается и умирает. Недаром осень в зоне царит круглый год а весной все неизменно прорастает и жизнь начинается с чистого листа. Доктор задумчиво вздохнул и прибавил шага. «Здесь приятно находиться, но нас ждет группа, нужно поторопиться, иначе не успеем на склады до темноты». «И то верно», — согласился с ним Муд. «Но так не хочется покидать это место. Будь я здесь в другой день, непременно рискнул бы тут заночевать, прямо под кронами душистых лип». Может, в этом и есть аномальность данного места. В отличие от многих других уголков зоны, его решительно не хочется покидать. За разговорами мы дошли до развилки, у которой нас ждал взбудораженный Петренко. Бим только что спас нас от пары изломов, которые следили за нами из тех избушек. Эти хитрые гады подобрались достаточно близко, но не настолько, чтобы проломить нам черепа. Пес первым их учуял и поднял шум. Карась припугнул мутантов из оружия, и они умчались в лес, несолоно хлебавшие «Не думал, что когда-нибудь я испытаю чувство благодарности по отношению к вашему Биму». «Все бывает впервые, полковник», — загадочно улыбнулся доктор. «Даже слепцы при должном стечении обстоятельств могут прозреть, не в обиду». «Но вы же и так знаете, как я отношусь к политике долго Полковник не ответил, но засопел, что-то напряженно обдумывая. «Итак», — взял на себя ответственность бочка, — «нам с ребятами хотелось бы узнать, для чего доку понадобились пси-блокираторы, что в конце концов затевает калаш и чем нам это может грозить». Петренко вынырнул из раздумий и обвел тяжелым взглядом группу. Скажу лишь то, что известно мне самому. По факту, без догадок и домыслов. Для многих из вас не секрет, что главная сфера интересов Калашникова – прикладная физика. Эксперименты с материей и энергией, возможные только в зоне отчуждения. Рискованные манипуляции с редкими артефактами, зашедшие довольно далеко. Да бог знает, что еще. Калашников умело оберегает свои секреты. От волнения в горле Петренко засвербело, и он отпил воды из фляги. «Я слушал Петренко во все уши, стараясь не упустить ни слова». откашлявшись полковник продолжил. «Ученые говорят, что сознание формирует окружающую реальность. Помимо видимых объектов, существуют еще и тонкие планы, мысли сфера или мир идей. Так точно и в то же время гротескно воссозданной зоной». Недавно разведка донесла Воронину, что Калаш готовит какой-то эксперимент в окрестностях выжигателя. По случайности, сразу после этого Калашников моментально залег на дно. Выйти с ним на связь у долго не получилось. Воронин, как никто другой, близко общавшийся с Калашом, предположил, что тот с помощью артефактов, используя аномальную силу предстоящего выброса, может нарушить хрупкое равновесие зоны, сам того не желая. Для него эти эксперименты — лишь способ наживы или развлечения. Но если мы не вмешаемся сейчас и не уговорим его прекратить опыты и заморозить проект, то, возможно, нас ожидает глобальная катастрофа, которая, скорее всего, не ограничится пределами зоны. «Дела», — присвистнул Бочка. «Если у нас не получится договориться с калашом на радаре», то нам придется взять его группу под стражу во избежание эксцессов. Если же он каким-то образом заподозрит неладное и ускользнет, то мы проследуем за его группой, невзирая на выброс. Осуществить это будет сложно, но вполне возможно. Отлаженный пси-шлем блокирует большинство аномальных волн, воздействующих на мозг человека. Конечно, есть еще и радиация. Как мы знаем, во время выбросов он повышается. Но для этого у нас имеются мощные артефакты, новейшие, высокотехнологичные защитные костюмы и радиопротекторы последнего поколения. «Надеюсь, до этого не дойдет», – лукаво улыбнулся доктор. «Я верю, что разумная сторона личности Александра Калашникова еще жива в нем и желает помощи». «Док, не говорите загадками», – эмоционально выдохнул мут. «Вы заставляете меня нервничать?» «Вопрос», подняв мясистый палец вверх, бочка уставился на полковника. «А каким образом Калаш и его группа выживут на поверхности?» «Все просто», – пожал плечами Петренко. «У них тоже имеются специальные приборы, но иностранного образца. Исследования Калаша долгое время курировали зарубежные инвесторы». «Если кто-то сочтет альтернативный план самоубийственным, то он может отказаться, и лично я его за это осуждать не стану. Но искренне считаю, что, помешав Калашу, каждый из нас выполнит свой святой долг перед человечеством, не менее», горячо произнес полковник, и глаза его заблестели, то ли от гнева, то ли от страха, что он сам на это решился. «Если уговорить или изолировать Калаша не получится», «Тогда остается одно — ликвидация. Приказ Воронина». «Чего очень не хотелось бы», — добавил доктор. «Мы не знаем, куда точно планирует отправиться Калашников, но выброс — необходимое условие, гарантирующее успех в его экспериментах». «Ситуация в высшей степени беспрецедентная», — перебил доктора Петренко. «Никто раньше не выживал во время выбросов, находясь на открытой поверхности». Даже здания не экранируют аномальное излучение в полной мере. Всегда остается шанс, что развитие ситуации может выйти из-под контроля. И я вас, сынки, в пекло не тяну. Вы можете покинуть группу в любой момент. Вся снаряга, как и было обещано, перейдет в вашу полную собственность. но ну а тем, кто останется, придется довериться Сахарову и уповать на точность в работе его приборов.